Лошадиное слово. Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям. Все лошадиные слова, которые только знал по книжкам. «Прут, простой, милай! Не балуй, касатик!» Но как на зло на ум лезли все какие-то выражения были иного склада. «Ах ты, волчья, сыть травяной мешок!» Ну или совсем погонятельные слова вроде «Эй, шевелись! Поди берегись! Ну, мертвая, эх, распошел!» Используя все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык. Но Гамбит не понимал и по верблюжьи. «Цоп-цоп-цобе!» — хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим валам. Не помогло и цоп-цобе. На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий. 12 раз ударил колокол. Значит, мы уже въехали в Новый год. Что же нам, веки вечные, так ездить? Когда же остановится этот неутомимый иноходец? Таинственно светила луна. Зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц, на которых только что один год сменил другой. Неужели мы навеки обречены мчаться вот так? Мне стало совсем не по себе. И вдруг из-за угла блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, И мы увидели цапцараппыча гамбит чался прямо на него и тут я со страху выронил вожжи тихо что за крик как фамилия стоять столбом балда визгливо прокричал цапцаапыч и произошло чудо гамбит стал как вкопанный